Глава восьмая. Шайтан-машина. Зазвонил рабочий телефон, Исаий Исаевич мгновенно открыл покрасневшие глаза и начал озираться по сторонам. Поняв, что находится в своем кабинете, схватил трубку. «Да?» Это была Галина Валерьевна. Исай звонил Расул. Говорит, ваш телефон выключен. Да, зарядка села. Исай Исаевич поднял смартфон с пола и воткнул провод в розетку. Он уже бежит к вам. Говорит, дело серьезное. Хорошо, пусть зайдет. Кто-нибудь еще звонил? Генерал Шапи Магомедович просил напомнить, что ждет вас у дерева к десяти часам. А сколько сейчас? Девять. Отлично. Вот, Расул идет. Впусти. В кабинет влетел запыхавшийся Расул. Ассаламу алейкум, Исаи Исаевич. Шеф звонил. Шеф? Чей шеф? В смысле глава? Да. У него сейчас совещание, а как только закончится, он хочет обсудить захват террористами большой суеты. Расул ткнул пальцем в окно, откуда вчера можно было рассмотреть дерево. Они не террористы. Отмахнулся мэр и подошел к окну. Из-за тумана, который довольно часто по утрам накрывает Махачкалу, разглядеть дерево было очень сложно. Лишь очертания отдельных веток проступали сквозь полупрозрачную белую пелену. Телефон Исаи Исаевича включился, и оттуда посыпались сигналы оповещения от самых разных мессенджеров. Мэр был человеком активным, современным, и поэтому совершенно не дистанцировался от общения с подчиненными. В случае острой необходимости каждый мог позвонить или написать ему. Раздался звонок. Почему-то Расул подбежал к телефону первым и взглянул на дисплей. «Это ваша жена». «Спасибо», — ответил мэр, нахмурившись и взял телефон. «Алло, ну что, нашли?» — спросил он, едва удержавшись от того, чтобы не добавить в конце папу. «Лишние Расульи уши всегда ловили все, чтобы он не сказал». «Нет». «Всю ночь искали, но камера видеонаблюдения зафиксировала, что он сел на махачкалинскую маршрутку». «То есть он в городе?» — спросил Исаий Исаевич и бросил взгляд в сторону Расула. Горе-шпион мгновенно отвернулся и продолжил копаться в телефоне. «Я думаю, уже пора писать заявление», — сказала жена мягко. «Да, хорошо. Займешься?» Вдруг Исаий Исаевич замер. Что ли ему показалось, то ли действительно над большой суетой что-то пролетело, что-то большое. Он открыл окно и отчетливо услышал вертолет. — Иса, включи телевизор, быстро! — вскрикнула жена. — Что? — Телевизор, новости! Иса, — Иса, иса закричал теперь Расул. — Срочно пульт в новостях! Он бросился к столу, кое-как схватил дрожащими руками пульт и направил его на стену, где висел телевизор для удаленных совещаний. «Что там?» — спросил Исаи Исаич у супруги и у Расула. «Там ваше дерево!» — ответила она. «Большая суета!» — подтвердил Расул. Мэр не сразу понял, откуда ведется съемка, а когда сообразил, что с вертолета, то заодно понял еще кое-что, что окончательно потерял контроль над ситуацией. Вертолеты телеканалов спокойно летают над его городом. «Я перезвоню!» — сказал он. И, завершив звонок, подошел к телевизору. «Срочные новости. Шокирующие кадры. Прямо сейчас мы можем наблюдать, как военные выполняют требования преступников, захвативших большую суету. Сергей, Сергей, есть ли у вас возможность подлететь ближе и рассмотреть, что конкретно им сейчас передают? Это какая-то зеленая коробка? К сожалению, не могу». «Пилот на связи с ответственным за безопасность генералом Астархановым Шапи Магомедовичем». На нашу просьбу тот ответил отрицательно, предупредив, что у захватчиков вполне может оказаться боевой ракетный комплекс, способный в любую секунду сбить вертолет. «Какой нахрен ракетный комплекс?» – взорвался Исаий Исаевич. «Во всяком случае, мы можем сейчас заявить, что ситуация спокойная». «Следующий раунд переговоров с захватчиками планируется начать ровно в 12.00, когда появится профессиональный переговорщик». «А что? Что, собственно, требуют? Я даже не знаю. Террористы? Или как их назвать?» «Предлагаю на данном этапе называть их безымянной бандой. Озвучиваю по требованию выполняющего функции лидера криминального коллектива Юсупа Курамагомедова». Он также просил уточнить, что это временное название. «Понятно. Так каковы их требования?» «Мы пока не можем сообщить точно. Извините. Кажется, все. Груз с помощью крана доставлен в избушку. Такс». «Кто вообще разрешил им взлететь на вертолете над Махачкалой?» «Исай, Исаич, этим разрешение не нужно». Мэр медленно перевёл взгляд в угол телеэкрана, чтобы разглядеть, какой именно канал ведёт трансляцию, хотя ему и так всё было понятно. «Я лишь могу повторить, что преступники оповестили команду переговорчиков, возглавляемую мэром города Махачкала Исой Исаевичем...» В этот момент Расул и Исаий ошеломленно переглянулись, «что завтра с их стороны поступят новые требования. Пока на этом всё. Полина?» Спасибо. Сергей Декабрёв был с нами на связи с места событий. Итак, подытожим, что нам известно на утро 30 декабря. Группа лиц сомнительных помыслов со вчерашней ночи удерживает самый большой бук в Европе, известный теперь уже во всей России как Большая Суета. Основным требованием безымянной банды, название временное, озвучено по требованию выполняющего функцию лидера банды, прямо сейчас является остановка планов по строительству на данной территории большого бизнес-центра. Весь список членов коллектива преступников вы можете видеть на экране. Фотографии криминального авторитета, известного в бандитских кругах как тренер Муртуз, у нас пока нет. Как нет, и фотографии пожилого человека, выполняющего функции советника-лидера банды. Если вам есть что сообщить о данных сомнительных личностях, вы можете позвонить на единый номер, выведенный на экран. Секунду, срочное сообщение. Мы возвращаемся к абсолютно беспрецедентной по героизму трансляции нашего специального корреспондента Сергея Декабрева. Сергей? Да, наконец при свете дня появился тот самый дедушка, выполняющий функции мудрого советника. Он что-то кричит в нашу сторону, мы попытаемся направить в его сторону наш микрофон. Вадим, подлетите хоть немного поближе. «Шайтан-машина! мун хан -чибикула. о Господи, вы это видели?» «Он?» «Он только что бросил в нашу сторону пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью внутри. Снаряд пролетел совсем рядом с нами. Остается надеяться, что там внизу жертв нет. Мы еле увернулись. Сергей, будьте осторожны». «Мы приближаем камеру. Вы можете рассмотреть его лицо». Да, это и вправду какой-то пожилой мужчина. Думаю, сегодня мы убедились, что он не только мудр, но и опасен. Опасен! У меня все!» Телефон ошеломленного Иса Исаевича опять зазвонил. «Да». «Это же?» «Да, папа». На этом все. Из Махачкалы трансляцию вел Сергей Декабрев. За штурвалом уворачивался от боевых снарядов наш специальный пилот Вадим Соловьев. Мы будем держать вас в курсе новостей, а сейчас новое субботнее шоу Анастасия Жандармова расскажет, как лучше всего приготовить традиционный борщ по специальному белгородскому рецепту, известному как Лиза. С вами был Денис Лукьяненков. Не переключайтесь. Расул, а? Ты хочешь сказать, что сейчас Первый канал показал все это, эту суету на всю Россию? Мэр повалился в свое кресло. «На весь мир. Спутниковый канал. И еще, Исаий Саич». «Что?» «Зеленая кабинка, которую военные только что подняли в избушку. Это биотуалет или мне показалось?»